Глава седьмая. Джина отыскала в интернете данные о Джастине Райан и Элизабет Райан, живущих в Денбуре. Их адрес совпадал с тем, который дал ей Роб. Джастину было 65 лет, а Элизабет – 63. «Подходящий возраст для родителей, дочери которых сейчас по 30 или чуть за 30», подумала Джина. Журналистское чутье говорила ей, что лучше съездить к ним в Денбуре лично, чем связываться по телефону. Поездка в Коннектикут в этот свежий осенний день оказалась приятной, а движение на дорогах совсем не напряжённым. «Слава Богу, что есть Вейс», – подумала Джина, пока это бесплатное навигационное приложение для мобильных устройств вело её прокатную машину из города в приятную пригородную зону, расположенную на юге Коннектикута с дорогими фешенебельными домами, каждый из которых окружал просторный участок земли. Когда Джина позвонила в дверной звонок, Дверь ей открылась и седовласая женщина, которой, судя по ее виду, было где-то под 70. Поначалу, читая визитную карточку Джины, она насторожилась, но затем оживилась и объяснила, что они с мужем купили этот дом у семьи Райан меньше, чем год назад, и их теперешний адрес им неизвестен. «Как же не точны эти онлайновые базы данных», — подумала Джина. Но, повернувшись на крыльце, чтобы уйти, она заметила на лужайке соседнего дома табличку с надписью «Продаётся». Это заставило ее сразу же опять повернуться к новой хозяйке дома, которая все еще стояла в дверях. «Последний вопрос», — пообещала она. «Вы купили этот дом с помощью агента по операциям с недвижимостью?» «Да, именно так». «А вы помните, как его звали?» «Да, и я могу дать вам его визитку». Навигационное приложение показало, что до офиса агента, продавшего дом Райанов, надо проехать еще одну милю. Было 5 часов. И, надеясь, что он все еще у себя в офисе, Джина поехала туда по городским улицам, с трудом заставляя себя не превышать предписанную правилами максимальную скорость, составляющую 10 миль в час. Офис находился на главной торговой улице, и рядом с ним располагались химчистка, кулинария, парикмахерская и магазин спорттоваров. В окне офиса были выставлены на всеобщее обозрение фотографии продаваемых здесь домов. Продолжая надеяться на лучшее, Джина нажала на ручку входной двери, и к ее немалому облегчению дверь открылась. Она вошла внутрь как раз в тот момент, когда из задней комнаты вышел плотно лысеющий мужчина лет 60. Когда выяснилось, что Джина явилась к нему не потому, что подыскивает себе дом, на его лице отразилось разочарование. Но стоило ей заговорить о районах, как он тотчас же оживился, разоткровенничался и даже стал многословен. «Прекрасная семья», – начал он. «Я знал их еще с тех времен, когда их дети были малютками. Мне было очень жаль, что они уезжают, но артрит Элизабет все усугублялся, и им надо было перебираться во Флориду, где всегда тепло. Сначала они рассматривали варианты в Нейплсе, и Сарасоте, но в конце концов остановились на Паун-Бич». Лично я считаю, что они сделали правильный выбор. Они показали мне фотографии квартиры в кондоминиуме, которую они намеревались купить. И я и сказал им, что, по моему мнению, правда, сам я бывал в тех местах только несколько раз, цена, по которой им предлагали купить эту квартиру, являлась весьма весьма приемлемой. Ведь она была только что отремонтирована и переоборудована, комнаты просторные, и при гостевой спальне имелась вторая ванная. Чего еще можно было желать? Но мне было очень жаль, что они уезжают. Хорошие люди, если вы понимаете, о чем я. Агент сделал в своем аналоге паузу, чтобы перевести дыхание, и Дженни удалось задать ему вопрос. «А вы случайно не помните, как звали их детей?» «Дайте подумать. Ох, старею я, старею. Раньше я мог назвать вам имена всех, кого знал с лету, А нынче уже не могу». «Сначала мне надо подумать». Он сосредоточенно сдвинул брови и замолчал. «Погодите, я уже начинаю вспоминать. Так, мальчика звали Эндрю, а девочку – Кэти. И он, и она красивые, просто загляденье. Должно быть теперь им уже по тридцать. Так-так, ну все, я вспомнил точно. Их сына зовут Эндрю, а дочь Кэтрин, они называли ее Кэти. А вы не помните, как писалось ее имя?» «Я что хочу спросить, с какой буквы оно начиналось, Си или Скей?» «Это я помню совершенно точно. Ее имя писалось Си». «Значит, Си Райан», — подумала Джина. Первая буква имени совпадает. Через три минуты она смогла выяснить и теперешний адрес Райана в Палм-Бич и номер их домашнего телефона. Подойдя к арендованной машине, она села в нее, запустила двигатель и на несколько мгновений задумалась. «Пожалуй, вместо того, чтобы звонить родителям Кэтрин отсюда, где наслышимость может отрицательно повлиять шум от проезжающих машин, или прохождение звонка через районы с неустойчивой сотовой связью, будет лучше, если я позвоню из дома», — решила Джина. Обратный путь от Денбери показался ей длиннее, чем путь туда, и она напомнила себе, что встала сегодня очень рано, и у нее выдался тяжелый денек. Когда, наконец, вернулась в свою квартиру, было уже 7.15, Радуясь возможности передохнуть и расслабиться, налила себе бокал вина, уселась на стул в обеденном алькове кухни и протянула руку к трубке своего домашнего телефона. На ее звонок ответил мужской голос. «Квартира райнов Джина повторила то, что сказала агента по продаже недвижимости. Она училась в Бостонском колледже в то же время, что и Кэти, и надеется, что сможет с ней поговорить. Последовала долгая пауза. Потом Эндрю Райан спросил. «Вы были подругой моей сестры?» «Нет, я не была ее близкой подругой, но мне хотелось бы связаться с ней». «Значит, вам неизвестно, что на прошлой неделе Кэти погибла в результате несчастного случая, когда отдыхала на Арубе?» У Джины перехватило дыхание. «Нет, я этого не знала. Мне очень, очень жаль». «Спасибо за сочувствие. Разумеется, мы все до сих пор в шоке. Мы о таком и подумать не могли» ведь Кэти всегда была очень осторожна и к тому же отлично плавала. «Мне хотелось бы подробнее рассказать вам о причине, которая заставила меня позвонить. Но, насколько я понимаю, сейчас для этого не лучший момент. Если вы считаете, что так будет лучше, я могу перезвонить. Нет, можете говорить и сейчас. Чем я могу вам помочь?» Джина колебалась всего лишь несколько секунд. «Я журналистка» и надеялась поговорить с Кэти о статье, над которой я сейчас работаю. Но прежде чем рассказать все подробно, мне нужно задать вам один вопрос. Ваша сестра когда-либо работала в Rail News? Да, работала. А сколько времени она проработала в этой компании? Три года. А потом переехала в Атланту и стала работать в компании, издающей иллюстрированные журналы. Когда вы в последний раз видели Кэти и связывались с ней? Около двух недель назад. У нашей матери был день рождения, и мы оба приехали в Паум-Бич на выходные, чтобы отметить его». «А когда именно у вашей матери день рождения?» Услышав ответ Эндрю Райана, Джина сказала. «В тот день я получила открытое электронное письмо. Позвольте мне прочитать вам, что она написала». Эндрю молча слушал, пока она читала письмо его сестры. Затем Джина объяснила, что собиралась тогда уехать за границу и в ответном письме попросила Кэти связаться с ней, когда она вернется в Штаты. «Значит, после отправки этого письма она так с вами и не связалась?» «Нет, не связалась. Но я приложила огромное усилия, пытаясь разыскать ее». Последовала еще одна долгая пауза, прежде чем Эндрю заговорил снова. «В тот вечер, когда мы праздновали день рождения мамы, я чувствовал, что с Кэти что-то не так. Она была очень молчалива. И сначала сказала, что хочет кое о чём со мной поговорить. А потом вдруг заявила. «Давай отложим этот разговор до моего возвращения с Арубы». Она собиралась провести там пять дней. «А вы не знаете, продолжала ли она поддерживать связь с кем-либо из своих коллег по работе в Рэл news «Да, я уверен, что, уйдя из этой компании, она продолжала общаться с несколькими из них. А вы случайно не знаете, как их зовут?» Одна ее бывшая коллега жила где-то неподалеку от Нью-Йорка. Сейчас я не могу припомнить, как ее зовут, но, возможно, смогу это выяснить. После того несчастного случая, из-за которого моя сестра погибла, я полетел на Арубу и забрал личные вещи к эти, включая ее смартфон и ноутбук. Я просмотрю их содержимое и уверен, что если я наткнусь на имя этой коллеги, я пойму, что речь идет именно о ней. Я была бы очень признательна. «Если бы вы сообщили мне, как ее зовут?» «Продиктуйте мне номер вашего мобильного телефона. Как только я что-то узнаю, я вам позвоню». Они обменялись номерами своих мобильных телефонов. Затем Эндрю тихо спросил. «Вам что-нибудь известно насчет того, что моя сестра имела в виду, когда написала, что с ней произошло нечто ужасное?» «Пока нет, но я собираюсь это выяснить».